глава 7 2 плюс два Полис Плаза. начальственный палец круто был устремлен прямо на элфи мои поздравления капитан ты в очередной раз умудрилась потерять технику принадлежащую легиону однако у элфи уже был готов ответ это не совсем моя вина сэр тот вершок находился под действием гипнотических чар а вы сами приказали мне не покидать шаттл. так что контролировать ситуацию я не могла прямо в точку встрял же репкинс «Отличный ответ! Кроме того, беспокоиться не о чем. В и сохрани встроенное устройство самоуничтожения, как и в любой другой прибор, предназначающийся для использования в боевой обстановке». «Замолчи, гражданский!» — рявкнул майор. Однако в окрике майора не было злости. Сейчас он испытывал облегчение, как, впрочем, и все остальные. Угроза человеческого вторжения была отведена, и даже удалось обойтись без крови. Они сидели сейчас в зале для совещаний, где обычно заседали всякие гражданские комитеты. Как правило, все важные встречи проводились в оперативном центре Легиона, но майор Крут пока не был готов пригласить Артемиса Фаула в нервный центр обороны подземного мира. Крут ударил по кнопке переговорного устройства. «Эй, труба, ты там?» «Так точно, сэр!» «Отлично! Значит, слушай!» чрезвычайное положение можно отменять, но пошли несколько отрядов в окрестной туннели». «Посмотри, может, удастся отловить какую-нибудь шайку гоблинов. Многое еще остается непонятным. К примеру, кто направляет работу Бавакел и зачем все это нужно?» Артемис знал, что в данной ситуации ему лучше молчать. Чем быстрее будет выполнена его часть сделки, тем быстрее он окажется в России. Однако от этого парижского сценария дурно пахло. «Никто из вас не заметил, что все прошло слишком уж гладко?» – спросил он. «Обратите внимание, все вы хотели, чтобы дело закончилось именно таким образом. Нет вершка — нет проблем. А что, если наверху действует еще один агент гоблинов?» Круту совсем не хотелось выслушивать наставления от какого-то мальчишки, особенно от Артемиса Фаула. «Послушай, Фаул, ты сделал все, о чем тебя просили. Парижская агентура гоблинов уничтожена. И этот канал контрабанды, смею тебя заверить, надежно перекрыт. На самом деле мы усилили охрану всех шахт, как рабочих, так и нерабочих». «Самое важное, что вершки по-прежнему даже не подозревают о существовании волшебного народца. Позднее мы проведем тщательное расследование на предмет того, кто торговал с людьми и как, но это уже внутренняя проблема. Так что не перенапрягай свою молодую голову. Подожди, пока борода вырастет». Прежде чем Артемис успел ответить, в разговор вмешался репкинс «Кстати, о России!» — сказал он, поспешив встать между Артемисом и майором. «Мне удалось кое-что выяснить». «Ты отследил электронную почту?» Внимание Артемиса мгновенно переключилось на Кентавра. «Именно!» — подтвердил жерепкинс тут же переходя на менторский тон. Но в письме был вирус, и оно сразу разрушилось. Жерепкинс расхохотался. «Вирус? Не смеши меня, мальчик! Следы остаются всегда. Тем более, что вы до сих пор пользуетесь проводами. Если сообщение было послано, я могу его отследить». «И куда ведет след?» «У каждого компьютера есть своя подпись, уникальная, как отпечатки пальцев», — продолжил Жерепкинс. «Есть такая подпись и у сетей. Провода стареют и оставляют микроследы. Все на свете состоит из молекул, а вы впихиваете в тонюсенький кабель гигабайты данных. Естественно, со временем он изнашивается. Что это означает?» Дворецкий уже начал терять терпение. «Послушай-ка, Жеребкинс!» репкинс рявкнул он. «Время дорого. На чаше весов жизнь мистера Фаула. Так что переходи к сути, пока я что-нибудь тебе не сломал». Кентавр хотел рассмеяться. Этот человек явно пытался пошутить. Но потом Жребкин вдруг вспомнил, как лихо Дворецкий расправился со спецназовцами трубы Келпа и решил сразу перейти к сути. «Хорошо, хорошо, Вершок. Ты, главное, не волнуйся». Но сначала еще немножечко объяснений. «Я исследовал видеофайл, хранящийся в вашем ноутбуке, и обнаружил, что этот Эмпек пришел к вам с севера России. Уран, знаете ли, оставляет очень четкий след». «С севера России? Правда? Ой, ну надо же! Мы и не знали!» — всплеснул руками Дворецкий. «Я еще не закончил!» — ухмыльнулся Жеребкинс. «Смотрите и учитесь!» Кентавр вызвал на настенный экран, сделанную со спутника фотографию полярного круга. «Уран — это Североморск, ну или район в радиусе 50 миль. С каждым нажатием клавиши световое пятно, обозначающее предполагаемую область поисков, уменьшалось. Но медные провода применялись только в старых сетях. Ужас! Эти сети латать не перелатать! В общем, неважно. Сложив все это вместе, мы получаем «Мурманск!» «Все элементарно, как два плюс два!» Артемис резко выпрямился на своем стуле. «Представь себе, мурманская сеть насчитывает порядка 284 тысяч наземных линий связи!» Жрепкинс не удержался от презрительного смешка. «Наземных! Варвары!» Дворецкий громко хрустнул суставами пальцев. «В общем, в ней порядка 284 тысяч наземных линий. Я написал специальную поисковую программу, которая бы сравнивала следы, оставшиеся на МПЕГе, с характеристиками этих кабелей. И получил всего две линии. Первая ведет в Мурманскую прокуратуру. Очень сомнительный результат. А другая линия? Вторая линия зарегистрирована на имя Михаила Васикина, проживающего на проспекте Ленина. Артемис почувствовал легкое возбуждение. «А что мы знаем об этом Михаиле Васикине?» Жребкин пошевелил пальцами, как заправский пианист. «Я провел поиск в собственном архиве данных. Видите ли, у меня есть хобби». «Я коллекционирую досье так называемых разведывательных спецслужб». «Кстати, несколько раз он натыкался там на упоминание тебя, дворецкий. Телохранитель попытался принять невинный вид, но мышцы его лица не совсем справились с поставленной перед ними столь трудной задачей. «Михаил Васикин — бывший сотрудник КГБ, сейчас работает на мафию. Как это называется у русских, бригадир районного масштаба. Не очень высокий уровень, но и уличный шпаной этого Васикина не назовешь». Кстати, боссом Михаила Васикина является еще один житель Мурманска. Некий Бритва. Основным источником доходов банды является похищение европейских бизнесменов. За последние пять лет они похитили шесть немцев и одного шведа. «А скольких из этих людей удалось освободить живыми?» Чуть ли не шепотом спросил Артемис. Жрепкин заглянул в свой компьютер. «Ни одного», — ответил он. «В двух случаях пропали и те люди, которые вели с преступниками переговоры». 8 миллионов долларов, выплаченные в качестве выкупа, исчезли без следа!» Дворецкий с трудом поднялся с крохотного стульчика, не предназначенного для того, чтобы на нем сидели вершки, тем более вершки таких размеров, как он. «Все, хватит разговоров. Думаю, пришло время господину Васикину познакомиться с моим близким другом, мистером Большим Кулаком». «Чересчур мелодраматично», — подумал Артемис, «Но даже я не выразился бы лучше». «У тебя отличный друг, Дворецкий», — сказал он вслух. «Время действительно пришло, но мне не хотелось бы добавлять твое имя к списку пропавших без вести. Эти мафиози умны. Значит, нам следует быть умнее. Мы обладаем преимуществами, которые не располагают те люди, что прежде имели дело с бандой бритвы. Во-первых, мы знаем имя похитителя. Во-вторых, нам известно, где он живет. И в-третьих, что самое главное, нам помогает волшебный народец». Артемис бросил взгляд на майора Круто. «Он ведь нам помогает, да, майор?» «Во всяком случае, вам помогаю я» ответил Крут. «Разумеется, я не могу приказать никому из моих людей отправиться в Россию. Но, надеюсь, они меня поддержат». Он посмотрел на Элфи. «А ты что скажешь?» «Конечно, я отправляюсь с вами, майор», кивнула Элфи. «Тем более лучшего пилота вам и не найти». Лаборатории Кабой. В подвале лаборатории Кабой находился тир, оборудованный в строгом соответствии с указаниями самой АПАЛ. В нем использовалась разработанная ею система трехмерных мишеней, Стены были покрыты новейшей звукоизоляцией, а под полом установлены гироскопы. В Тире можно было хоть слонами швыряться, и ни один сейсмограф в мире не зарегистрировал бы даже легкого дрожания земли. Тир предназначался для обучения членов триады Бавакел владению тупорылами. Но чаще других сюда приходил сам Шипс Дубин. Казалось, он проводил здесь каждую свободную минуту, вступая в виртуальные битвы со своим заклятым врагом, майором Джулиусом Крутом. Когда опал вошла в зал... Дубин как раз всаживал заряд за зарядом из своего любимого храбреца в трехмерный голографический экран, на котором крутился какой-то учебный фильм с майором Крутом в главной роли. Зрелище было очень жалким, но Опал предпочла об этом не говорить. Дубин вытащил ушные затычки. «Но кто еще умер?» — насведомился он. Опал передала ему миниатюрное видеоустройство. «Вот, запись, только что снятая с камер, которую мы установили в квартире Карере». Этот вершок еще раз доказал свою некомпетентность. Жертв нет, но, как ты и предсказывал, Крут отменил чрезвычайное положение. А потом майор согласился лично сопровождать этих вершков в Северную Россию. Северная Россия — это за полярным кругом. «Я знаю, где у России север!» — оборвал ее Дубин. Замолчав, он несколько секунд задумчиво поглаживал свой шишковатый лоб. «Что ж, такой поворот событий может сыграть нам на руку!» — наконец сказал он. «Нам представляется идеальная возможность устранить майора. А без Джулиуса легион все равно, что безголовый червь-вонючка. Особенно, если связь с поверхностью вдруг ни с того ни с сего прервется». «Она ведь прервется?» «Конечно», — заверил его опал. «Мы подключили к установленным в шахтах датчикам глушилку моего изобретения. Во всех помехах будут винить выбросы магмы». «Превосходно», — кивнул Дубин, и губы его искривились в гримасе. Который, если хорошенько напрячь воображение, можно было принять за зловещую ухмылку. «Да, и выведи из строя все полицейское вооружение! Не дадим Джулиусу ни единого шанса!» Когда лаборатории Кобой обновляли оружие Легиона, в каждый бластер была капнута крошечная капелька припоя. На самом деле это был вовсе не припой, а особая смесь, которая при получении сигнала определенной частоты от параболической антенны, установленной на здании лаборатории, Должна была вырубить все полицейское оружие. Бластеры превратятся в обычные палки. Тут-то и вступят в игру Триада Бавакел, до зубов вооруженная тупорылами. «Считай, что это уже сделано», — заверил его опал. «Слушай, а ты уверен, что Крут не вернется? Он может сорвать весь наш план». Дубин заботливо подышал на бластер и провел им по мягкой ткани форменных брюк. «Не волнуйся, моя дорогая. Джулиус не вернется. Теперь я знаю, куда он направляется» и организуя ему там радушную встречу. Уверен, наши чешуйчатые друзья с радостью окажут нам эту услугу. Самое смешное, что от Шипсу Дубину никогда не нравились гоблины. На самом деле он питал к ним истинное отвращение. При виде гоблинов у него кожа покрывалась мурашками. Мерзкие змееподобные твари, лишенные век глаза, постоянно выпрыгивающие изо рта раздвоенные языки. А чего стоят эти шаровые молнии, которыми гоблины плюются? Зато тупой физической силы у гоблинов хоть отбавляй. Дубину оставалось только направить ее в нужную сторону. На протяжении многих веков триада Бвакел обитала на окраинах гавани, уничтожала все, что не могла украсть, и грабила туристов, которые, возжаждав экзотики, забредали в заброшенные районы города. Впрочем, реальной угрозы для общества триада не представляла. Когда гоблины слишком наглели, майор Крут посылал в туннели пару других отрядов, чтобы немножко шугануть бандитов после чего все опять становилось тихо-мирно. Однажды вечером переодетый с дубин вошел во вторую кожу. Всем было известно, что этот притон содержит бавакел. Положил на барную стойку полный золотых слитков дипломат и сказал «Я хочу поговорить с триадой!» тамышний вышибалы тщательно обыскали дубина и завязали ему глаза. Когда повязку сняли, он увидел, что находится в мокром складском помещении, стены которого поросли мухом. Перед ним за столом сидели три престарелых гоблина. Он сразу узнал их по полицейским фотографиям. Кривец, слюнь и Тугазад, Старая гвардия триады. Чтобы разжечь их любопытство, достаточно было подарить им золото и пообещать еще. Его первое обращение было тщательно продумано. «Генералы!» – поздоровался Дубин. «Для меня большая честь встретиться с вами лично!» Гоблины гордо раздули свои морщинистые животы. «Генералы?» Остальной текст речи Дубина был не менее листивым. Он мог помочь организовать бвакел, наладить методы управления триадой и, что особенно важно, вооружить ее. Затем, в нужный момент, гоблины, подняв восстание, свергнут совет и этих лакеев-полицейских. Дубин пообещал, что, став генерал-губернатором, он первым же указом освободит всех преступников-гоблинов из гоблинской тишины. В свою речь Дубин приправил обильными дозами гипнотических чар. От такого предложения гоблин отказаться не могли. Золото, оружие, свобода для братьев и, конечно, возможность передушить всех этих ненавистных полицейских. До них даже не дошло, что Дубин может предать их с такой же легкостью, с какой предал Легион. Мозг у гоблинов, как у червей-вонючек, а зрение и того хуже. Дубин встретился с генералом Кривцом в секретной камере под лабораториями Кобой. Настроение было поганым из-за того, что Люку не удалось уничтожить ни одного из врагов. Но ведь существовал еще план «Б», Триада Бавакел всегда с радостью шла на убийство. Гоблину было все равно, кого убивать. Кривец был возбужден и жаждал крови. Из его пасти, как из испорченной газовой плиты, вылетали голубые языки пламени. «Когда мы отправимся на войну, Дубин? Скажи, когда?» Эльф предпочел ближе не подходить. Ничего, терпеть осталось немного. А потом нужда в этих тупых созданиях отпадет и... «Скоро, генерал Кривец! Очень скоро!» «Но сначала...» Вы должны оказать мне одну услугу. Она связана с майором Крутом. Гоблин прищурил желтые глаза. С Крутом? Ненавижу этого мерзкого полицейского. Можно мы убьем его? расколим его череп и поджарим мозги? Дубин великодушно улыбнулся. Конечно, генерал. Вы можете сделать с ним все, что угодно. А после смерти Крута город неминуемо падет. Гоблин аж запрыгал от возбуждения. Где он? Где? Где Крут? «Где он сейчас, я понятия не имею», — признался Дубин. «Но я знаю, где он будет через 6 часов». «Где? Говори, эльф!» Дубин поднял на стол тяжелый ящик. В нем находились 4 комплекта крыльев Кобой-двойникс. «В шахте Е-93. Вот вам кое-какое снаряжение. Пошлите туда своих лучших бойцов. Кстати, пусть оденутся потеплее». Шахта Е-93 Джулиус Крут любил путешествовать с комфортом. На этот раз он реквизировал шаттл посла Атлантиды. Салон из кожи и золота, сиденья мягкие, как гноме то, что у гнома сзади, амортизаторы, которых гасили все толчки, за исключением наиболее сильных. Нет нужды говорить, что посол не трепетал от восторга, передавая майору чип зажигания. Просто майору круто очень трудно отказать, особенно когда его пальцы нервно барабанят по тройному стволу, висящего на поясе бластера. Таким образом, два человека и два эльфа поднимались по Е-93 с комфортом. Артемис налил себе негазированной воды из холодильника. «Какой-то странный вкус», — пробормотал он. «Не могу сказать, что неприятный, но какой-то другой». «Ты просто не привык к чистой воде», — откликнулась Элфи. «Ты даже представить себе не можешь, через какое количество фильтров мы ее пропустили, чтобы очистить от той грязи, которую напустили в нее верхние людишки». «Не надо ссориться, капитан Малой», — остановил ее Крут. «Мы теперь на одной стороне». «Я хочу, чтобы операция прошла гладко. А теперь надевайте комбинезоны. Без защиты мы не выживем там и пять минут». Элфи открыла шкафчик над сиденьями. «Фаул, выходи в центр». Слегка улыбаясь, Артемис подчинился и стал ждать, что произойдет дальше. Элфи достала из ящика несколько квадратных коробок. «Какой у тебя размер? Шестой?» Артемис пожал плечами. Он не был знаком с системой измерений волшебного народца. «Что? Артемис Фаул не знает?» «А я считал тебя самым великим знатоком волшебного народца. Неужели об этом не написано в той книге, что ты украл у нас в прошлом году?» Артемис открыл коробку. В ней оказался комбинезон из какого-то сверхлегкого полимера. Противорадиционный костюм», — пояснила Элфи. «Через 50 лет клетки твоего тела скажут мне спасибо. Если, конечно, ты еще будешь жив». Артемис натянул комбинезон прямо поверх одежды. Оказавшись на теле, защитный комбинезон сжался и обтянул его, как вторая кожа. «Умный материал. Латок с памятью. Сам подстраивается под форму тела. К сожалению, одноразовый. После использования приходится пускать на переработку». Лязгая железом, подошел Дворецкий. На нем было навешено столько оружия, что Жеребкин сжалился и выдал ему лунный пояс. Этот пояс был замечателен тем, что в пять раз уменьшал вес висевших на нем предметов. «А у меня такой будет?» — спросил Дворецкий, кивая на противорадиационные костюмы. Элфи озадаченно сдвинула брови. «Комбинезонов твоего размера мы не производим, а латекс так сильно не растягивается». «Ладно, наплевать. Я уже бывал в России, и она меня не убила». «Пока не убила. А что будет дальше, увидим». Дворецкий пожал плечами. «Ну что ж, раз выбора у меня все равно нет». Элфи наградила его ядовитой улыбочкой. «А кто сказал, что у тебя нет выбора?» Она достала из ящика большой насос с распылителем и банку. Почему-то эта банка напугала дворецкий сильнее, чем полный ядерных ракет в бункер. «Не шевелись», — приказала Элфи, направив распылитель на телохранителя. «Вонять от тебя будет, как от гнома-отшельника, но, по крайней мере, ты не будешь потом светиться в темноте».